Глава 15 Ложа правосудия. Лит де жюстис. Так назывались в то время заседания парламента, на которых присутствовал король, который желал утверждения какого-нибудь своего эдикта. На другой день в 7 часов утра Бриго пришел к драмонталю и нашел его уже одетым. Оба закутались в плащи, надвинули на глаза шляпы и отправились по улицам Клери, Побед и через сад Пале-Рояля. Проходя по улицам Эшель, они начинали замечать какое-то особенное движение. Все проезжающие из Тюильри были охраняемы легкоконными и мушкетерами, а любопытные, недопускаемые ко двору и саду Тюильри, теснились на Карусельской площади. Дармондаль и Бриго вмешались в толпу. Подойдя к тому месту, где теперь находится Триумфальная арка, они увидали подле себя мушкетерского офицера, закутанного, как и они, в большой плащ. Это был Вале но «Ну, ворон, что нового?» — спросил Бриго. «А это вы, Аббат?» — сказал вали «А мы вас ищем. Лаваль, Малязье и я. Я их только что оставил. Они должны быть где-нибудь здесь. Не уходите отсюда, они скоро к нам присоединятся. А вы знаете что-нибудь?» «Нет, ничего. Я отправился к Малязье, но его уже не было дома. Скажите лучше, что он еще не приходил. Мы были всю ночь в арсенале». «И ничего враждебного не заметили?» — спросил Дарманталь. «Ничего. Герцог Дюмен и граф Тулусский были созваны к регенту на совет, который должен быть нынче поутру предложен правосудие. В шесть часов с половиной они были оба в тюлери, а госпожа Дюмен отправилась в дом обергофмейстера, чтобы поскорее узнать, что там будет». «А не знает ли кто, что сталось с принцем Челломаре?» — спросил Дармонталь. «Его отправили по дороге в Орлеан, в карете с королевским чиновником и с конвоем двенадцати кавалеристов». «А о бумаге, которую вытащил Дюбуа из пепла, никто ничего не знает?» — спросил Бриго. «Ничего». «Что думает госпожа Дюмен?» «Что, вероятно, что-нибудь замышляют против законных принцев, и что всем этим хотят воспользоваться, чтобы отнять у них какие-нибудь привилегии. Нынче утром она так приняла своего мужа, что тот обещал выдержать свой характер, но она на него не надеется». «А де Тулус?» Мы видели его вчера вечером. Но ведь вы его знаете, Аббат. Что прикажете делать с этой скромностью, или лучше сказать, покорностью? Ему все кажется, что для них слишком много делают, и он готов с радостью отдать все, чтобы регент не потребовал. А, кстати, король. Да, в самом деле, кто король? Как принял он арест своего наставника. А, вы знаете... Кажется, маршал сделал с фрижусом условие, что ежели одного из них удалят от его величества, другой должен сам удалиться. Вчера утром де Фрежус исчез. Куда? Бог знает. Так что король, принявший очень равнодушное удаление маршала, в ужасном горе о потере своего епископа. А от кого вы это все знаете? От герцога де Ришелье, который приехал вчера в два часа в Версаль королю и нашел его величество в отчаянии среди разбитых стекол и мелких черепков китайского фарфора. Но ну, вы знаете, Ришелье вместо того, чтобы плакать с королем, начал его смешить своими шутками и почти утешил, разбив с ним остальной фарфор и 30 стекол. В это время какой-то человек в длинном платье адвоката в четвероугольной шляпе прошел мимо группы, образовавшейся из Бриго, Драмонталя и Вале, насвистывая припев песни, появившейся после сражения маршала при Рамильи. «Вильерва, Вильерва, Афор, Бьен, Серви, Лерва». «Вильерва» отлично послужил королю. Бриго обернулся, адвокат остановился на минуту и подошел к группе. Аббат узнал в нем маркиза Пумпадур. — Ну, господин Климан, — сказал он ему, — что нового во дворце? — Очень важная новость, — отвечал Помпадур. — Если только она исполнится. Говорят, что парламент не хочет собираться в Тюильдри. — Дай бог, — вскрикнул Вале, — это меня помирит с красными платьями, но они не осмелятся. — Далее, вы знаете, что господин Демем наш. Он сделан президентом по ходатайству госпожи Дюмен. «Да, это правда. Но ведь уже это было давно», — сказал Бриго. «И если у вас нет других оснований, то я не советую вам на это очень надеяться». «Тем более», — прибавил Вале, — «что, как вы знаете, регент обещал ему заплатить 500 тысяч ливров по его векселю». «О», — сказал Дармонталь, — «посмотрите, мне кажется, там что-то происходит. Разве уж кончился совет у регента?» В самом деле, на дворе Тюльри было большое движение, и две кареты герцога Дюмен и графа Тулузского подъехали к беседке часов. В то же время показались два брата, они что-то сказали друг другу, сели в свои кареты и выехали из Тюльри. В продолжении десяти минут Бриго, Помпадур, Драмонталь и Вале терялись в догадках по случаю этого происшествия. Наконец, они увидали и Малезье, который, казалось, искал их. Они пошли ему навстречу, и по его расстроенному лицу заключили, что новости им узнанные не очень утешительно. «Ну?» — спросил Помпадур. «Знаете ли вы хоть что-нибудь, что там делается?» вы отвечал Малезье. «Я боюсь, что все погибнет». «Вы знаете, что герцог Юмена граф Тулусский уехали из Совета?» — сказал Валя. Я был на набережной, когда они ехали в карете. Герцог меня узнал, велел остановиться кучеру и прислал своим лакеем вот эту записку, написанную карандашом. «Посмотрим», — сказал Бриго и начал читать. «Не знаю, что там замышляют против нас, но регент просил нас, графа Тулузского и меня, оставить совет». «Эта просьба показалась мне похожей на приказание, но так как сопротивление было бы бесполезно, потому что едва ли мы имеем четыре или пять человек в Совете, на которых можно положиться, то я должен был повиноваться. Постарайтесь увидеть герцогиню, которая теперь должна быть в Тюльри, и скажите ей, что я отправляюсь в Рамбулье, где буду ожидать окончания дела. Людовик Август». «Подлец!» — сказал Вале. «Вот за кого мы рискуем головой!» — прошептал Помпадур. «Вы ошибаетесь, Маркиз», — сказал Бриго. «Мы рискуем головой, надеюсь, за себя, а не за других. Не правда ли, Шевалье? но что там? Куда вы смотрите?» «Постойте, Аббад», — отвечал Дарманталь. «Мне кажется, я вижу...» «Так и есть, это он. Вы, господа, отсюда не уйдете?» «Что касается до меня, нет», — сказал Помпадур. «Я тоже», — сказал Валя. «И я», — сказал Мализье. «И я», — сказал Аббад. «В таком случае я к вам приду через пять минут». «Но куда вы идете?» — спросил Бриго. «Я там увидал одного знакомого», — сказал Дарманталь. И с этим словом, оставив руку Вале, он стал пробираться в толпе по направлению к человеку, которого он давно выслеживал с большим вниманием глазами, и который, благодаря своему мускулезному сложению, этому великому двигателю толпы, дошел до самой решетки с двумя красотками, висевшими у него на руках, и от которых очень пахло вином. «Вот видите, мои милашки», — сказал он, чертя своей тростью на песке какие-то геометрические линии, между тем, как при каждом движении его длинная шпага прыгала по ногам соседей. «Что значит ложа правосудия? Я это знаю. Я был там, когда по случаю смерти Ледовика XIV вскрывали его завещание. Вот видите, все это происходит в большой зале, длинной или четвероугольной, это все равно. Вот здесь место короля, здесь сидят перы, а там, напротив, парламент» скажи пожалуйста гоорина прервала его одна из этих девушек забавляет тебя то что он рассказывает нисколько не стоило и вести нас с набережной святого павла чтобы мы смотрели на пятьдесят мушкетеров и на дюжину конных которые рыскают как сумасшедшие неправда ли начала первая, гораздо лучше бы пойти к Рапе и велеть подать матлот это было бы питательнее вашего ложе правосудия мой старикашка а гонарина сказал тот кому относилось это приглашение «Я уж тебе заметил, хотя имею честь знать тебя не более 12 часов, что ты очень пад как съестному. Это примерская вещь для женщины. Постарайся исправиться, по крайней мере, на то время, пока будешь со мной». «Скажи, пожалуйста, Феми, не хочет ли он нас так продержать до пяти часов вечера со своей яичницей на свином сале и с тремя бутылками белого вина, этот старый хрен? Я тебя предупреждаю, мой красавчик, мне делается тошно без пищи». «Ничего, моя прелесть, ничего!» — сказал человек, которому делались эти гастрономические вызовы, взявший ладони своих красавиц в каждую руку и сжав их локтями так, что они были почти в клещах. «Не стоит и спорить об одном блюде. Вы мне принадлежите до четырех часов вечера по согласию с вашей... Как ее зовут? Да мне все равно. Да, но вы должны наскормить «Да, об обеде в ресторации не было ни слова, мои пулярочки. И если кого обидели, так меня!» «Тебя, негодный скряга!» «Да, меня! Я прошу двух женщин!» «Ну что же, тебе их дали?» «Извините, извините, я повторяю. Я прошу двух женщин, то есть белокурую и черноволосую. А пользуясь темнотой, мне дали двух белокурых. Значит, это все равно, как бы мне дали одну!» «Стало быть, я имею все право требовать вознаграждение. Но оставим это, мои красотки». «Но это несправедливо?» — закричали обе девушки. «Что делать? Свет полон несправедливости. Вот сейчас тоже сделали с бедным господином Дюмен. И если в вас было бы сколько-нибудь жалости, вы бы только и думали о горести этого бедного принца. Что касается до меня, то мой желудок так сжат, что я не могу туда ничего пропустить». «Стоит посмотреть зрелище! Вот вам и превосходное! Смотрите! Стоит посмотреть, обед из ума выйдет!» «Капитан!» — сказал шевалье, ударив по плечу Рок финетта рассчитывая, что по случаю волнения в ожидании парламента он может незаметно поговорить с нашим старым знакомым, который случайно здесь находился. «Могу ли я вам шепнуть два слова?» «Даже четыре, шевалье! Четыре! С большим удовольствием!» «Постойте здесь, мои кошечки!» — прибавил он, поместив их в первый ряд. — И если кто-нибудь вас обидит, только покажите мне, я буду здесь за два шага. — Я здесь, шевалье, я здесь, — продолжал он, пробираясь через толпу, теснившуюся за парламентом. — Я вас уже пять минут как узнал, но не мое дело было первому с вами начинать разговор. — Я с удовольствием вижу, — сказал Дорманталь, — что капитан Рокфинет все так же благоразумен. — Если, шевалье, угодно мне сообщить какую-нибудь новость, я готов слушать. — Нет, капитан, нет. Теперь никакой. К тому же место не так удобно для совещаний такого рода. Я только хотел узнать, в случае нужды, там ли вы все еще живете? — Все там же, шевалье. Я как плющ умру, где прицеплюсь, даже вьюсь, как он. «То есть я хочу сказать, что вместо первого или второго этажа, как в последний раз, вам надо будет искать меня в пятом или шестом, потому что я двигаюсь как коромысло, что вы сейчас поймёте, не будучи большим экономистом. Чем ниже мои средства, тем я более возвышаюсь. Так как теперь мои средства ниже чего быть не могут, я нахожусь почти под облаками». «Как капитан», — сказал Дорманталь, засмеявшись и опустив руку в карман своего платья. «Вы так нуждаетесь, а не хотите обратиться к своим друзьям?» «Как, чтобы я занимал деньги?» — сказал капитан, останавливая одним жестом намерение шевалье. «Фи, когда я делаю услугу, пусть мне предложат что угодно, я очень рад. Когда я заключаю торг, я люблю, чтобы условия были свято выполнены. Но чтобы я просил без всякого на это право, это пусть делают чернильные крысы, а не я с моей шпагой». «Хотя я и простой дворянин, но не уступлю в этой гордости ни герцогу, ни пэру. Но, извините, я вижу, что мои плутовки хотят улизнуть. Если я вам нужен, вы знаете, где меня найти. Итак, до свидания, шевалье, до свидания». И, не дожидаясь, что Дорманталь мог ему еще что-нибудь сказать, рокфинет пошел догонять Гонорину и Феми, которые, думая, что капитан их более не видит, хотели воспользоваться этим обстоятельством, чтобы поискать другого кавалера». Так как еще было только одиннадцать часов утра, а ложе правосудия должно было кончиться не ранее четырех часов вечера, то шевальер осудил, что вместо того, чтобы стоять на Карусельской площади, гораздо лучше воспользоваться этими часами, посвятив их любви. Чем сильнее он чувствовал приближение грозного удара судьбы, тем ощутительнее была для него потребность видеть Батильду. Она сделалась необходимым началом его бытия, главнейшим органом жизни и, приближаясь, быть может, к вечной разлуке, Он не имел возможности прожить без нее даже один день. Вследствие этой бесконечной потребности видеть ту, кого он любит, Шевалье, вместо того, чтобы отыскивать своих товарищей, направил шаги свои к улице Танпердю. Дарманталь нашел Батильду в большом беспокойстве. Бюва не являлся со вчерашнего дня, с 9 часов утра. Нанетта пошла узнать о нем в библиотеку, и к величайшему ее изумлению и соблазну товарища Бюва она узнала, что уже шесть дней, как он туда не показывался. Такая перемена в поведении Бюва означала необыкновенно важное происшествие. С другой стороны, молодая девушка заметила, что Рауль был накануне в каком-то лихорадочном состоянии, которое он, несмотря на свою твердость души, не мог совершенно скрыть. Наконец, присоединяя свои прежние опасения к новой грусти, Батильда безотчетно чувствовала приближение невидимого, но неизбежного несчастья, которое тяготело над ней и сейчас часу на час готово было на нее обрушиться. Но когда Батильда видела Рауля, все опасения ее исчезали и, казалось, боялись появиться в присутствии ее счастья. Рауль, своей стороны, или владея самим собой, или по взаимному влечению, позабывал весь мир и видел в нем одну Батильду. Однако на этот раз обстоятельства были слишком важны, чтобы их позабывать даже на минуту. Батильда не могла удержаться, чтобы не сообщить своих беспокойств Дарманталю, которого подозрения о причине отсутствия Бюва еще более утвердились, но он силой воли старался вытеснить их из своего ума. Несмотря на то, время текло так же быстро для наших любовников, как и всегда. Пробило четыре часа, время разлуки, а им казалось, что они только пять минут видят друг друга. «Если бы Бюва возвратился, он возвратился бы в это время». После тысячи клятв молодые люди расстались, условившись сообщить друг другу тотчас, в какое бы время ни было, все, что с ним не случится. У ворот дома госпожи Дени Драмонталь встретил Бриго. Присутствие парламента кончилось. Еще никто ничего не знал положительного, но носились слухи, что приняты решительные меры. В ожидании известий Бриго назначил свидание Пампадуру и Малязье у Драмонталя, за которым всего менее присматривали, как за менее известным. Через час явился маркиз Помпадур. Парламент хотел составить оппозицию, но все склонилось пред волею регента. Король Испанский был обвинен по письмам, которые прочитали парламенту. Положено, чтобы герцоги и перы имели свои непосредственные заседания после принцев крови, которым оставлены почести, на которые имеют права перы Франции. Наконец, герцог Дюмен терял свой надзор за образованием короля, а предоставлено это звание герцогу Бурбону. Права и привилегии одного графа Тулузского остались неприкосновенными. Через несколько минут пришел им Элизье. Он только что оставил герцогиню. Во время самого присутствия парламента ей велено оставить свои тюлерийские комнаты, которые с тех пор уже принадлежали герцогу. Можно себе представить, как должно было раздражить подобное оскорбление гордую внучку великого конда. Она была в таком гневе, что сама перебила все свои зеркала и велела выкинуть всю мебель в окно. После этой операции села в карету, послала Лаваля в Рамбулье, чтобы внушить герцогу Дюмену какую-нибудь решительную меру, а Малезье поручила нынешнюю ночь созвать своих друзей в Арсенал. «Помпадур и Бриго восстали против такого безрассудного собрания. Вероятно, что за госпожою Дюмен присматривали. Отправиться в Арсенал в тот день, когда она была так раздражена, значило явно себя обличить». Помпадур и Бриго, вследствие этого, решились просить ее высочеству выбрать другой день или другое место для свидания. Малязье и Дармонталь были того же мнения о безрассудстве такого намерения, об опасности, какой они в таком случае подвергались. Однако оба согласились, первый по преданности, другой по обязанности. Чем опаснее было поручение, тем более чести для них было его исполнить. Разногласие, как обыкновенно это случается в подобных обстоятельствах, стало переходить в довольно сильный спор, как послышались чьи-то шаги на лестнице. Из трех лиц, теперь находившихся у Дармонталя, Бриго, которого слух всегда был на страже, первый услыхал этот шум и красноречиво положил палец на свои губы, чем и водворил молчание. Тогда ясно послышались приближающиеся шаги, потом легкий шепот двух человек, которые друг друга о чем-то расспрашивали. Наконец, дверь отворилась, и в комнату вошел солдат французской гвардии и маленькая Гризетка. Гвардеец был барон Вале. Гризетка сняла с себя черную мантилью, которой она закутала себе лицо, и наши знакомцы узнали в ней герцогиню Дюмен.